Глава 71. В целом Андре заинтересовала моя идея. С оговоркой, что торопиться некуда, стоит все это спокойно обдумать и на сто рядов просчитать. Но это как раз и так было очевидно. Для меня было важно получить его принципиальное одобрение. Честное слово, прямо облегчение испытала. Правда, ненадолго. Я как будто заболела этой темой. Впервые моя собственная затея давалась мне с таким невероятным мозговым скрипом. Постоянно крутила её в голове, стараясь нащупать и поймать за хвост удачное решение. А они то складывались, то рассыпались. Работоспособность скатилась ниже некуда. Бред какой-то. То я впадала в возбуждённое, немного даже эйфоричное состояние, то от какой-то мелочи настроение портилось, наваливалась нервозность. В какой-то момент поняла, что просто уже устала от этих непрерывных эмоциональных качелей, как-то несвойственных мне подобные приступы скачков настроения. Тут понимаешь, работать надо, думать и одновременно соображать, а умственной концентрации никакой. В итоге решила, что все, баста, хватит откладывать. Объявляется перерыв с полным отключением мозга, пока дело чего доброго до срывов не дошло. И совершенно не понимала, от чего бы мне было так эмоционально вымотаться. Может, накопилось? И теперь, когда все более-менее наладилось и определилось, организм расслабился, и последствия предыдущих стрессов догнали и брали свое. Вот в этом и следовало срочно разобраться. Прекратить злиться, терзать измученный мозг и устроить отвлеченное умиротворяющее развлечение. Например, семейно-дружеский пикник. Домашние на мое предложение не только обрадовались, но даже как-то вздохнули с облегчением. Следующий день, как по заказу, выдался ясным и светлым. Кристи напаковала по корзинам кучу еды, но я настояла на том, что мясо сегодня следовало готовить исключительно на природе. Выбраться подальше от деревни и нажарить сочных кусков маринованного в вине и специях окорока. Любоваться искристым белым полотном зимы, и чтобы в голове вот такой же бескрайний чистый лист. Как словом, так и делом. Взяли с собой Лессию с ребятишками, выбрали красивое уединённое местечко и расположились на идиллический релакс. И так мне здорово было вдыхать мороз вперемешку с дымком, смотреть в обнимку с мужем, как дети катаются на санках, и отрешиться от всего на свете. Глаза жмурились от удовольствия и ослепительных искр солнца, отражавшегося в мириадах снежинок. В памяти всплывали картинки собственного детства, А во рту вдруг возник вкус бабушкиных мочёных яблок. О, я чуть слюно не захлебнулась, вспоминая, представляя на языке взрыв газированной фруктовой плоти с ноткой розового шампанского. Как наиву слышал их сочный хруст, а запах — этот волшебный, чуточку хмельной аромат. М -м -м. Но почему они здесь не делают такой вкуснятины? И сама ведь не догадалась подсказать, мысленно задалась вопросом, сглатывая слюну. «Проголодалась?» — улыбнулся Андре. «Да, на следующий год обязательно будем квасить яблоки в дубовых бочках». Продолжая расслабленно витать, в упоительных яблочных миражах как думала, так и брякнула я. «Что будем делать?» «Заготавливать мочёные яблоки». «Опять какой-то невидальщины начитались», — хлопоча у жаровни поднос пробубнила Кристи. но я услышала. Ты не представляешь, насколько это вкусно. Одновременно солёно, кисло и сладко. Продолжая сглатывать несуществующее яблоко, разливалась я. Ну, пишут так. А пользы в них вообще не передать сколько. Что? Я остановилась, обрати внимание на то, как странно переглянулись присутствующие дамы. Кристи, Леси и даже сдержанная Флора все трое возрились на меня с таким хитроватым ленинским прищуром. «Мадам Карин, позавчера вы попросили сварить и съели курицу», — сообщила Кристи. «Так». И не поняла намека и таинственности, сквозившей в интонациях помощницы. «Всю!» — громким драматическим шепотом пояснила та. «Да?» — честно признаться, сие обстоятельства как-то ускользнуло от моего внимания, — Неужели действительно целиком пернатое в одно лицо слопало? Заработалось, видать, вот и не заметила. А я и думаю, что меня теперь так мутит от одного слова курица. <смех> Слышать не могу. Предлагаю больше его не произносить и вообще переименовать эту птицу в какого-нибудь бурундука. Испытывая некоторую неловкость от обнародованного факта, я попыталась перевести разговор в шутку. «А вчера после завтрака вы за бумагами шелушили вяленую рыбу!» Не сдавалась та, продолжая упорно наводить меня на какую-то очевидную мысль. «Было такое?» — неуверенно кивнула я. «И запивали ее простоквашей!» — обличительно радостно предпечатала Кристи. «А мы взяли с собой простоквашу? Сейчас бы...» Но лучше моченых яблок! — рассеянно пробормотала в ответ, чувствуя, как... Завихрился вокруг мир так стремительно, что пришлось прикрыть глаза и вцепиться в окаменевшего рядом Андрея. «Я что? У нас?» Тут вселенная действительно покачнулась, потому что руки мужа подхватили меня и куда-то понесли. Окончательно потерявшись между небом и землей, я слышала, как он, обжигая мой весок горячим дыханием, тихо шепчет нежные слова. а сама парила в невесомости, счастлива дурман, и только один вопрос вызывал во мне то смех, то досаду. Как? Как я, взрослая тетка, могла сама не замечать таких очевидных признаков? Вот уж где воистину прочувствуешь, что такое есть беременный мозг. Оправдание имелось только одно. Клянусь, в моем первом материнстве ничего подобного даже близко не припомню. Никаких капризов и странных фортили от своего организма. Не ходила, как сейчас, рассеянной потеряшкой, не жаждала пресловутых солёных огурцов со сгущёнкой, не грызла втайне от окружающих кирпичи. Единственная слабость — страсть, как полюбила дышать запахом мокрого асфальта. Так он мне и по сей день нравится, аромат умытый дождём земли. И всё же, всё же, а <могла>, могла бы и догадаться. Ай, да и бог бы с ним. Главное, что оно случилось. Случилось! Я поначалу как-то неосознанно опасалась беременности, точнее того, наверное, чтобы она не наступила слишком быстро. Потом поняла, что её и так не возникает безо всяких предосторожностей, и страшно расстроилась. Собиралась даже обратиться к местным ведунам за советом, но сперва всё-таки решила дать нам, Сандра, ещё немного времени. Оставалось теплилась во мне вера, что всему в этом мире свой час. И вот! Мы стояли с моим бароном, опасаясь отпустить друг друга, а рядом велась встревоженная, обескураженная диссонансом в нашем поведении Мариэль. У нее никак не складывалось понимание, отчего мое зареванное лицо такое счастливое и почему дядя Андре стоит, как зачарованный, даже не пытаясь смирить совершенно глупую улыбку во все лицо. А у остальных взрослых все эти странности не вызывают ни малейшего недоумения». Напротив три голубушки, Кристи, Флора и Лессия, приобнялись, подпирая друг дружку, и в полном умилении тискают носовые платочки. Новость всё расставила по своим местам. «Нет, мозг мой, как в последнее время работал плавно и лениво, так и продолжил, как это притормаживать. На меня это больше не беспокоило». Я просто перестала себя корить, торопить, надеяться на разнеженную новым красивым положением память и начала активнее доверять бумаге. Как следствие, усилий гораздо меньше, а толку больше. И вообще жизнь приобрела степенность и размеренность. Эх, как вспомню, как до последнего момента носилась беременная сына в прошлой жизни. Так обидно за себя. И таких же, как я тогда, в матери-одиночек. Теперь же Всё происходило совсем по-другому. Помнится из старых сказок выражение «выступает словно пава». Вот и я теперь, вот прямо так величаво, прочувствована, несла себя через каждый день сегодняшний в новое утро. Окружённая заботой, спокойной, с большим наслаждением, проникаясь таинством, творившимся во мне. Благо, что какого-то особенно жуткого токсикоза не испытывала, по-прежнему тошнила лишь от упоминания о курице. Шутка с бурундуком, кстати, прижилась. И теперь в нашем меню появились жареные бурундучьи лапки, паштет из бурундучьей печени и грудка бурундука, томленная в сливочном соусе. Спасибо, хоть яйца куриные никто не пытался переначить на новый манер, просто в нашем доме жили очень воспитанные люди. Для Андре это было первое реальное отцовство. И он маленько ещё терялся в том, какую стратегию поведения избрать. Памятая о том, как я пыталась истязать себя работой, насильственно вгоняя в привычный темп трудовой дисциплины, поначалу бдительно присматривался и следил, чтобы жена, не дай бог, не перетрудилась. Но ему и первых дней хватило, чтобы понять, что строжиться на меня не за что, к тому же контролёров таких же, как он, полон дом, и решил просто баловать и потакать мне во всяких слабостях. Приятно. И вместе мы стали еще больше нежить Мариэль, чтобы у Мелки не возникло никаких детских опасений о том, что теперь ее станут меньше любить. Вечера у Камина и так были наши излюбленные традиции. А нынче они стали просто непременным ритуалом перед тем, как дом погрузится в сон.